Глава 15, в которой Коневский все-таки приходит. Такие видеокассеты были большой редкостью в Союзе в начале 80-х годов. Коневский ходил взад и вперед по душному коридору, мешая мне на стуле под кабинетом пресс этташе советского посольства и размахивал в воздухе черный пластмасс своей видеокассетой. А тем более редкой была запись, которую можно было посмотреть, используя дефицитный импортный магнитофон. Например, Philips или советский электроника ВМ-12. Но это только после 1982 года. Как известно, секса в СССР не было, и порнография отсутствовала как явление. Господи, Леонид Семенович, ну при чем тут порнография? И вообще, Афганистан не ваша епархия. Дайте поспать ради всего святого. Неискушенные юные шурави из частей, размещенных в Кабуле, нередко приобретали кассеты с клубничкой у местных торговцев во время поездок в город. Не унимался Конемский, вглядываясь сурово мне прямо в лицо. Точно так же поступил младший сержант Прохоров, уроженец города Владимир. Лавочник-нуристанец продал ему фильм, произведенный в Федеративной Республике Германия, и обещал незабываемые минуты у экрана. Сторонник исламистских фанатиков знал, о чем говорил. Внутри кассеты было спрятано взрывное устройство. «Герман Викторович! Белозор!» «Меня потрясти за плечо!» «А? Что?» «Вот ведь дурацкая белозоровская привычка засыпай где ни попадя!» «В кабинет приглашают!» Молодой человек в выглаженной рубашке смотрел на меня с пониманием. Я встал, вытер рот ладонью, пригладил волосы, размял шею и виновато развел руками. «Вы уж извините, разморило что-то». «Да нормально все, проходите, вас ждут». Учитывая вездеход от Машерова и одобрямся от местного самого главного представителя конторы глубокого бурения, встреча с пресс аташе была простой формальностью. И он это понимал, и я это понимал. А поэтому мы побеседовали о творческих планах, вариантов приобретения в долгосрочную аренду печатной машинки и организации регулярной телефонной связи с редакцией «Комсомолки». Других вариантов оперативной передачи текстов на расстоянии, кроме как надиктовать в трубку, не предвиделось. Может, у кого-то и был доступ к телетайпу или еще каким местным технологиям, однако мне такое не полагалось. Мы выпили почти литр холодного боржоми, обсудили здешние слухи и байки и пообещали держать друг друга в курсе, дел насущных. Прежде чем ввязаться в очередной авантюру, просто зайдите, позвоните, пришлите записку. Останавливать я вас не собираюсь. Наслышан, гибло это дело», — сказал этот приятный во всех отношениях человек. «Тем более цензоров у вас хватает. Вы сейчас куда? К Витевским десантникам? Давайте я позвоню шоферу, он подвезет». В общем, если бы не Коневский и не утренняя настырлость Казимира, который чуть ли не за ногу стащил меня с кровати, день можно было бы считать удачно начавшимся. «А я за Кармаля», — заявил Мустафа, водитель совершенно невероятного транспортного средства. «Как Кармаль пришел, моего дядя отпустили из тюрьмы, брата отпустили из тюрьмы, дети в школу Шурави ходят. Может, сын инженер Саибом станет. Я работу у Шурави получил. Кто воюет с Шурави, тот дурак. Солдаты придут и уйдут, а то, что построили, останется нам, народу Афганистана». Его русский был неплох. И он кривил душой, к Шурави Мустафа устроился работать далеко не вчера, а несколько лет назад, и потому так навострился трепаться по-нашему. Советские специалисты учили и строили в дыра гораздо раньше, чем численность советских войск в стране была резко увеличена, в декабре-январе. Шурави плотно осваивали Афганистан с 50-х годов, если быть точным. Гидроэлектростанции, заводы, больницы, чего только не появилось здесь благодаря интернациональной помощи. По-хорошему, вести отчет интервенции или, если угодно, вмешательство СССР в дела Афганистана именно с зимы 1979 1980 годов было некорректно. Но кого это будет интересовать в будущем? Тем более, вмешательство это изначально мирное, с применением мягкой силы, в моем будущем постепенно превратилось в, в то, во что оно тут пока еще не превратилось. «Я вот чего понять не могу». Продолжал вещать Мустафа, крутя, как сумасшедший и руль своего пипелаца. «Так это почему, если социализм, то обязательно против Всевышнего? Вот это совсем плохо, понимаешь? Не примет у нас народ такого социализма. Хоть пятьсот школ построй, не та у нас страна». «Я понимал, у нас ведь тоже раньше была не та страна, шестьдесят лет назад. Так что ничего путного ответить я ему не мог» поскольку был с ним в целом солидарен. Этот афганец крепко ухватил за загорелыми руками оплетенный бисером руль, ерзал на обжитом бархатом сидении и говорил еще что-то. Про цены на муку, электрификацию и наглых сарандоевцев и почему-то про пандшер. Было у меня подозрение, что и сам Мустафа, и эта машина, раскрашенные в невообразимые цвета и сацками, висюльками и бахромой по всем стеклам, совсем не просто так тут нарисовались. Но уговор с Гириловичем был простой. Я занимаюсь своими делами, он своими. А если мне начинает грозить опасность, он и его люди сообщают мне об этом прямо и недвусмысленно. А потому у главной базы витебских десантников, что находилось недалеко от Кабульского аэродрома, я выпрыгнул на сухой хрустящий гравий, хлопнул дверью, помахал Мустафе и двинулся к КПП. «А ты что за хрен с горы?» спросил меня хмурый терминатор практически двухметрового роста. А потом в его васильковых глазах появилось узнавание. «Э, это тебя мы, что ли, в Термезе высадили вместо Ташкента? Елки, добрался!» Десантник в полном боевом облачении и вооруженный до зубов действительно производил грозное впечатление. Мало на кого в этом мире Гера Белозор должен был смотреть снизу вверх, и когда такие встречи случались, это немного угнетало. «Я ведь его тоже узнал. Мы вместе с этим восточнославянским Шварценеггером дышали килькой через кислородную маску. Только в положении сидя он не казался таким верзилой. Хотя какой он, к черту, шварцнеггер Дольф Люнгрен и есть, только личка не такое квадратное. Иван Драго, Красный Скорпион и вот это вот все». «Жихарев!» – крикнул и достойный последователь дела бессмертного дяди Васи. «Жихарев, звони Замболиту! Скажи, журналист пришел из комсомолки!» «Сейчас, товарищ журналист, сейчас разберемся! У тебя же документы есть? Проходи в караулку, надо подождать немного, и вас пропустят!» И они начали разбираться. Идея была какая – взять несколько бойцов из Беларуси, сфотографировать, побеседовать с ними о житье-бытие, не заостряя внимание на военных подвигах. Но специфика деятельности Витебской десантуры была как раз в том, что с самых первых дней в Кабуле десантники совершали этих подвигов по самой «не балуйся». И их начальство боялось, как бы чего не вышло. Если подчиненный обмолвится о всяких жутко секретных операциях, хоть полз словом. Наконец, замполит нашел мне на растерзание двух парней, которые пару недель назад помогли на пожаре местным. Вытащили из горящего дома двух угорелых мужиков, осла, козу, 8 единиц домашней птицы и перепуганную бабулю в паранже. Пацаны так и сказали, 8 единиц домашней птицы. Эти ребята были уроженцами славного города Чечерска. Учились в одной школе в параллельных классах и призвали их тоже в один день. Так что ладили мои собеседники друг с другом отлично и понимали один другого без слов. Мы сидели за столом в помещении на вроде комнаты отдыха или читального зала, на обычных деревянных стульях с красными матерчатыми вставками и трепались довольно свободно. В Ленинский уголок решили не ломиться. Обстановка там не располагает к откровенности. И хотя в душу я хлопцам не лез, но... А вечером видео смотрим, правда, нормальные фильмы не найдешь, да и с переводом проблемы. Но у нас пара ребят есть, они по-английски могут, а еще Девлет, он с Фарси переводит. В общем, глядим, что в руки попадет, но это случается очень редко, потому крутим одно и то же. А так, кормят нормально, стреляем много, приключений уже нажрались, хотим домой, но этого не пишите». Приходите к нам на концерт, у нас целый ансамбль имеется, две гитары, барабан и скрипка. Сыпали предложениями десантники, после того, как я выключил диктофон. А то на вечер сегодня оставайтесь, у нас есть эти, как его, Star Wars на кассете. Мы раз пять смотрели уже, отличное кино, космос, приключения, дерутся такими штуками, типа паяльных ламп. Я потихоньку выпадал в осадок. Откуда в Афганистане версия «Звездных войн»? Что, экранки и пираты уже появились? Фильм же вроде только год назад вышел. Или больше? А видеокассеты с «Новой надеждой» только-только восьмидесятые -только в Союз проникли. Космический вестерн потом даже в кинотеатрах крутили. Или я чего-то путаю. Десантниками мой горящий взгляд не остался незамеченным, и ребята оживились. «С вас, Джалаби, не меньше килограмма. У Карима возьмите. Где водокачка? С нас с кино». «Приезжайте вечером, а? Про Белоруссию ребятам расскажете. Что там нового сейчас?» «А джелаби это?» «Печенье такое. Очень вкусное». «Ну, дети. Чисто дети. Ими лето лет-то было по девятнадцать». «Стар Варс. Детский сад. Штаны на лямках. Гляньте, какую я цацу притащил. Немецкое кино». Крепкий конопатый тип вошел в комнату и вытянул из запасовки кассету в картонной коробке. «Вот это можно смотреть! Мне сказали, там такие девочки! Ух!» Явно стесняясь меня и бровируя, чечерцы подняли его на смех. «Опять за свое? У тебя коллекция под матрас не врезает уже! Знала бы твоя мамка, Прохоров!» «Прохоров?» — я вскочил со стула. «Погодите-ка, а где вы эту кассету купили, Прохоров?» «А тебе какое дело?» — набычился десантник. «Что ты вообще за хрен?» «Стой, подожди, не кипятись! Ты ведь младший сержант?» Кассету у наристанца приобрел в лавке? Прохоров удивленно поднял рыжую бровь. А ты откуда? Просто положи ее на стол и давайте все выйдем из комнаты. Я понимал, что выгляжу очень глупо, но лучше перебдеть, чем не добдеть. Да и Леонид Семенович меня за месяц нахождения здесь еще ни разу не подводил. С глузду съехал! Понятно, из какого он чечерска. Однозначно вязковые хлопцы, из глубочицы какой-нибудь или из нового захарполья. Все мы соскакиваем на привычный нам говор, если допечет как следует. Никогда не понимал, почему люди стесняются своего сельского или провинциального происхождения. «Так, ребята, вы можете кем угодно меня сейчас считать, но эту кассету лучше не смотреть!» Я никак не мог подобрать слова, чтобы попросить их позвать саперов. Да и мысли, как обычно в стрессовых ситуациях, были совсем не о том. Оба десантника были растеряны, они не понимали, что происходит. А Рыжий Прохоров и вовсе избрал агрессивную тактику. «А ты что, святоша, облика морали? Да мне похрен на тебя, слышишь? Я сейчас прямо включу!» И действительно пошел к телевизору и сунул кассету в видеомагнитофон. Башку ему напекло, что ли? Я, опершись руками о столешницу, перемахнул через стол Ирину розетки, выдернуть шнур. «Пойду капитана позову!» Услышал я краем уха, и один из чечерцев-десантников выбежал из ленинской комнаты. «Я тебе сейчас ноги поломаю! Какого хрена ты делаешь?» — рассверепел Прохоров. «А ну, не трожь вилку!» Я и не думал его слушать, дернул провод, вырывая плохо закрепленную резетку с мясом. «Хана тебе!» Он явно был намерен накостылять мне всерьез, и последствия его не пугали. Есть такой тип людей, делают быстро, думают мало. Как он только в армии прижился, с другой стороны, сержант, наверное, за резкость его и ценили. Быстрота реакции в экстремальных условиях порой значит намного больше, чем эрудиция и рассудительность. Мне ли не знать. В общем, он на меня кинулся. А я ударил его ботинком под коленку. Получился хлесткий и болезненный лоу-кик. Такой подлянки он точно не ожидал и рухнул на пол, растянувшись подобно морской звезде. «Ах ты!» – начал вставая Прохоров. Но тут в комнату отдыха влетел замполит вместе с тем самым капитаном из самолета и обоими моими собеседниками. «Что здесь происходит?» Ярость замполита была вполне обоснованной. Пустили козла в огород, а он с солдатами дерется. Капитан тут же кинулся к Прохорову и помог ему встать на ноги. А потом шагнул вперед, оказавшись близко-близко, тяжело дыша и бурави меня налитыми кровью глазами. Казалось, вот-вот и он врежет мне. И тут бы я не справился. Офицер этот, несмотря на молодость, был явно из породы матерых хищников. «В кассете бомба!» Тут же все нужные слова нашлись. «И какого черта я не мог сказать это сразу? Что за идиотский ступор?» «В какой?» Прохоров принес кассету, купил в лавке у какого-то нуристанца Воткнул ее в видак, и если бы посмотрел, 2, 5, 10 минут, бабах, всем хана, доходчиво. «Так, откуда знаешь?» «Да пришлите саперов, пусть проверит. Если я ошибся, дадите мне по морде и выкинете к черту за КПП. Вон вы какие бугаи здоровые!» «Ты тоже не из мелких будешь!» — прикряхтел Прохоров. «Покажешь, как это ты меня так с ног сбил?» «Лоу-кик! Это из арсенала Муай-Тай!» «Нашли, блядь! Время, энтузиасты!» — заорал Замполит. «Все вон отсюда! Капитан, зови Черникова! Будем решать! Издание придется эвакуировать!» Младший сержант Прохоров дернулся от звука взрыва. Видеомагнитофон вынесли в поле, сунули в довольно глубокую яму и подорвали. Судя по грохоту, я оказался прав. От одного взрыв-пакета таких спецэффектов быть не могло по определению. «Твою-то мать!» – Прохоров прикурил и затянулся. «Чуть не подохли из-за какой-то порнухи! Какие же они гады, а? Ничего святого!» Я нервно хохотнул и искосо на него глянул. Десантнику явно было стыдно. «Ты меня извини, что я на тебя кинулся, журналист», — пожал он плечами. «Ну, откуда я мог знать? А ты-то сам откуда знал?» И я не нашел ничего лучшего, как сказать. «Наития такое у меня появилось!» «Ну вот почему я и мой язык живут параллельными жизнями?» «Насколько проще было бы, если бы один идиотский белозор наконец научился фильтровать базар и держать рот на замке?» «Нихрена себе у тебя наития!» «Фронуристанца-то откуда?» «Тоже наитие!» Он встал со ступени крыльца, на котором мы сидели. Я мрачно уставился на носки своих ботинок. «Давай, ты не будешь спрашивать, а я не буду врать! Мы же все живы, вот и хорошо!» «Наитие, блядь!» Прохоров за одну затяжку докурил сигарету. Выбросил бычок в урну и пошел прочь, бормоча себе под нос. «Наитие у него, говнитие!» Парень был в стрессе, это точно. Его можно было понять, сдохнуть за просмотром порно. «Какая смерть может быть более глупой?» Ожидая зомполит на улице, в тенечке, я наблюдал, как что-то около взвода десантников во главе с давишним капитаном грузились на БРДМ и с весьма серьезными лицами мчались в сторону центра города. Прохоров был с ними на броне. По всей видимости, одного ушлого рестанца вот-вот должна была настигнуть сыктым башка. Замполит нарисовался спустя минут 20 после отъезда десантников. «Слушай, ты ведь один такой, Белозор, в этой своей Белоруссии?» — спросил он. «Ну, в смысле, Герман Викторович Белозор, который маньяка поймал». Мне ничего не оставалось, как кивнуть. И замполит этот оплот научного атеизма, диалектического материализма и великого учения Маркса Ленина в отдельно взятой десантной дивизии вдруг протянул мне свою правую руку, открытой ладонью вверх, и чуть не плача попросил. «Белозор, я домой-то вернусь? Скажи, а? Ты же можешь!» «Твою-то мать!» Я медленно выдохнул, пытаясь выиграть время. «Что мне, нахрен его послать, что ли? Как мы потом работать вместе будем? А я ведь здесь надолго!» «Я не прогноз погоды!» Попытка отбрехаться была явно обречена на провал. «Данные основаны на субъективных ощущениях, и достоверности я совсем не гарантирую. Ну хоть что-то скажи, Белозор!» Я посмотрел на его трясущуюся руку, обгрызные ногти, характерные мозоли. Там, где мизинец растет из ладони, гора Марса, я едва не заржал в голос. Я действительно вспомнил, как это место называют хироманты. Но понятия не имел, как оно звучит грамотно, с точки зрения анатомии. Усмешка не пропала, когда, попросил его левую руку, я увидел то, что и думал там найти. Плохо отмытые следы от шариковой ручки. Маленькие, едва заметные, по всей внутренней стороне ладони и на пальцах. «Чего смеешься? Чего смешного увидел там?» Он явно был на взводе. «Скажем так, твои шансы вернуться домой существенно возрастут, если ты перестанешь пить как черт, сходишь на прием к невропатологу, поправишь нервишки и вернешься к занятиям на турнике. Раньше у тебя отлично получалось, да?» Он смотрел на меня, как на волшебника, ей-богу. «А потом я сказал, и пора бы уже освоить пишущую машинку. В нынешние времена пригодится». «Бумажек-то подеет целую кучу, калякать приходится!» «Охренеть!» — сказал замполит, снял фражку и почесал потную голову. «Ты прям мессинг! Мне только сегодня в кабинет Украину приволокли. Буду осваивать!» «Слышь, Белозер, ты это, заходи почаще! У нас геройских парней в части полно! Есть про кого писать! А пить я брошу, так и знай! Вот в следующий раз придешь — увидишь!» Что я должен был увидеть, осталось тайной, потому что за воротами уже сигналил пепела с Мустафы, позвякивая назнойным ветру цацками, висюльками и бубенцами. «Это за мной!» Я махнул рукой сначала замполиту, потом на КВП терминатору в каске и, на насвистывая тревожную тему эпизода нашествия из Ленинградской симфонии Шостаковича, покинул базу витебских десантников. На душе было неспокойно.